Глава 23. Отлично, Артём. Тогда надо начинать работать. Времени нет. Скоро здесь будет жарко от гостей. Пойдём, пора работать. Где находится делегация землян? Конечно, вы идём. Они здесь недалеко. Только одна просьба. Произнеси речь в своём обычном состоянии. Это будет убедительнее всяких слов. Артём прав, Вэй. Так будет убедительней. Ладно, сами напросились. Скафандр раскрылся, и вы истёк на пол. образовал шар с совершенно зеркальной поверхностью и проговорил в аудиорежиме: "Ну что за стыли? Давно меня таким не видели? Показывайте дорогу". И покатился вслед за Артёмом. Делегация земля находилась в зале совещаний, и члены активно спорили друг с другом. Как только Артём вошёл, споры замолкли, а когда за ним катился блестящий двухметровый шар, его все впали в ступор. Артём, как будто не замечая растерянности землян, сел в кресло за стол, шар вое потёк. приобретая человеческие черты, и опустился рядом с Артемом. «А ты говоришь постоянными членами?» – мнематически передал Вэй. «И не самая удивительная разумная особь. Им надо привыкнуть». Артем промолчал в ответ, а вслух сказал. «Отомрите, господа. Случилось то, что должно было случиться. Еще раз представляю вам первого инопланетянина. Это Вэй, командующий вооруженными силами расы Сеймос. Пришел к нам на помощь трудное для нас время. Обо всем по порядку он сам вам расскажет». И замолчал. Вест слегка задумался таким кратким вступлением Артёма, но замырачиваться не стал и сразу выложил всю диспозицию, которая находился в настоящее время Межгалактический союз, и предложил подумать над тем, чтобы планета Земля стала центром Галактического союза. Рассказал о дивидендах, которые это принесёт землянам, и непременно напомнить, что Земля на первых порах может войти в союз как наблюдатель. Это упрочит позиции Дитессы, которая представляет Сэмос, а Сэмос являются союзниками землян. Кстати, господа А где-тоговор о мире, сотрудничестве и взаимопомощи между нашими расами, и выразительно посмотрел на Артёма. Артём даже попихнулся от такой тонкой атаки, но справился с собой и ответил: "Уважаемый глава командующей расы Сеймс, договор готовится. Дело это непростое и требует времени. Земля не закивали, соглашаясь к ним, но я вас заверяю, что через месяц он будет готов для подписания". "Через месяц, господа, он будет никому не нужен. Он нужен сейчас". и должен быть подписан завтра утром. «Но как же?» – растерялся Артем. «Диэтессы нет. А без нее мы можем его подписать?» «Господин председатель Планетарного совета планеты Земля, центральный координатор расы СМС Диэтесса через пять часов будет здесь». Артем внутренне собрался. Земляне на него смотрели с надеждой и ожиданием. «Господа, здесь представители всех ветвей государственной власти. В вашем распоряжении кабинет и оборудование все необходимое. Через два часа...» Проект договора должен лежать у меня на столе. За работу. Повернулся и вместе с своим вышел из зала. Не круто ты с ними, Артём. По-другому ту бюрократическое болото заставить работать невозможно. Тебе виднее. Помощь требуется. Эй, как ты думаешь? Ведь это двусторонний договор. Ох, Артём, умеешь ты напомнить об обязанностях. Я подключаю к работе над договором посла Саймы Совилова, распорядись, чтобы его представили как героя. Конечно, Вэй. Я сделаю это сам. Не нужно. Теперь у нас все по рангам. Тогда поручу генералу Лебедеву. Отлично. Совел уже идет. Генерал его ждет. Не остался в долгу Артем. Диэтесса понимала, передисвокацию совета провести быстро трудно, почти невозможно, но крайне необходимо. Она вызвала своего заместителя Шосса и поделилась с ним своими опасениями. Вы правы, диэтесса. Затягивать процесс переезда нельзя, иначе погрязнем в склоках и нотах протеста. Летите на землю. Готовьте почву. А я здесь пободу на хозяйстве. Ты правильно уловил мои настроения. Но я руковожу всеми нашими флотами. А если экстренная ситуация? Летите ДТСа. Кроме вас там на земле никто не справится. Командование передавайте своему заместителю и находитесь на связи. Я подстраховываю. Нужно действовать сейчас или никогда. Решайтесь. Риски есть всегда и во всём. ДТСа решилась. передал управление своему заместителю и на самом быстром корабле устремилась к Земле, предупредив предварительно Вэя. Конт, хоть и был ошарашен происходящим, но не сдавался. В его голове рались планы возмездия. «Какие планы?» – размышлял он. «Надо спасаться. Это далеко не конец. Свенги занимают целый Звездный сектор. Сэмэс нанесли удар по центральной планетарной системе. Таких систем сотни. И что из того, что сотни? Инициатива у Диэтессы. Она действует быстро. Как бы не изолировал нашу расу вообще. Это возможно? Задался вопросом Конг. Возможно. Судя по той стремительности, с которой она действует. Но почему люди с аборигенной планеты Земля стали спусковым крючком в цепи трагических для нас событий? Видимо, Сэмес нашли недостающее звено в своем развитии и активизировались. Надо бежать. Ничего еще не проиграно. Все только начинается. Мы умеем ждать. Ожидание будет долгим. Сэмес живут почти вечно и сумеют противостоять нашим ожиданиям. Что же делать? Только одно: вырвать жало, которым являются земляне, и СМС могут стать вновь прежними, безучастными наблюдателями. Но это произойдёт не скоро. Сначала свобода, а потом и смысление действия. Солис, планета Цвенгов, осваивалась 7 миллионов лет. Они знали все её секреты. Технологии позволяли практически любое чудо. Конга изолировали в одном из помещений в здании Совета звёздных рас, охраняли две особые расы мун, огромные кошки в боевых скафах Увешанных оружием. Эти кошки, по сути, сами являлись оружием. И тут пришлось охранять хоть и огромную, но мышь. Инстинкты брали свое, туманя разум близкой добычей. Но добыча не собиралась сдаваться так просто. Хонг вывел на внутреннее зрение схему коммуникаций. Нашел свое место заточения. От него, как и от других помещений, вел потайной ход, уходящий к транспортному модулю. Хонг когда-то делал такие ходы, чтобы незаметно покидать здание. А теперь этот ход вел к свободе и дальнейшей борьбе. Вот и все, диетесса. Начинаем серьезную игру. Посмотрим, насколько это предусмотрительно и логично. В углу комнаты открылся люк, за которым находилась капсула передвижения по планете. Хонг, гуляя по комнате, приблизился к этому люку, неожиданно прыгнул в него и пропал из поля зрения операторов видеонаблюдения. А капсула уже несла его через центр планеты в рубку управления планетарными двигателями. Бежавшая охрана ничего не обнаружила. Хонг исчез, запоздалое сканирование показало наличие разветвленной транспортной сети внутри планеты. Искать Конга в этом переплетении тоннелей было бесполезно. Шос понимал, что пустил Конга и не знал, что предпринять. Связался и доложил об остановку ДИТЭси. К счастью, что-то вышло в обычное пространство. ДИТЭса чего-то подобного всё время ожидала, и внутренне была готова к такому повороту событий. Выход у Конга был один бежать, и не на корабле, а на планете. Поэтому дала команду к экстренной эвакуации по сольт всех раз. Шос, Конг скоро задействует планетарные двигатели и уведёт планету под пространство. Пусть бежит. Обеспечьте коридор планете. Бомбить мы её не будем. С своим бегством он признаёт все обвинения, которые мы ему выдвинули. Он нам помогает, а мы спасаем послов. Эвакуация почти завершилась. Когда первые потоки плазмы вырвались из сопеу планетарных двигателей, Солис, ускоряясь, сходил с орбиты красного гиганта, а рудины и порты планетарной обороны открылись. Конг, к чему лишние жертвы? Лети, коридор открыт. Надеюсь, ты сделал вывод из случившегося. Шост, и никто. Так марионетка до будущих встреч. Шосс от такого оскорбления вздыбил шерсть и выпустил когти, но смерил свою ярость. Арудины и порты планетарной обороты на планете Солис закрылись. Планета, отработав манёвру двигателями, скорректировала курс и задействовала маршевые двигатели в экстремальном режиме. Потоки плазмы разорвали пространство на тысячи километров, унося планету Солис в бездну пространства. Шосс тут же доложил ДТСу. А может, оно и к лучшему, Шосс. Весь дипломатический корпус направляй в Галактику Млечный Путь. Я подготовлю на планете Земля место их базирования. Но пусть летят не быстро. Месяца два. Я понял, Диетесса. Форс-мажор. Помощь нужна от расы Мун. Шосс, помощь была бы не лишней, учитывая, что ваши планеты к Земле ближе всех. Загружайте планетарной техникой, строительными материалами и заводами по переработке сырья и срочно стартуйте к Земле. И вот еще что. Я передала файл с обращением ко всем разумным расам, входящим в Межгалактический союз. Распространя обращение во все посольства. Пусть транслирует на свои планеты. Объясним о ее отсутствии необходимости обустройства Дворца Советов на новом месте. Шосс все выполнил. Связаться со своим правительством и через некоторое время с планет Рас и Мус сортовали грузовые корабли и взяли курс на Землю. Началась новая эра в развитии разумной жизни во Вселенной. Звездолет Диэтессы вышел на обычное пространство и направился прямо к Луне. Встав на орбиту, объединялся паролями с боевым флотом Вея. Диэтесса оставила звездолет на орбите, а сама на спускаемом модуле Причалила к оккуумному транспортному порту. Её встречала целая толпа народа. Она искала надежду, потому что соскучилась. Надежда стояла рядом с своим и красивым молодым человеком. Дитесса по привычке просканировала его и получила ответ от ОСИС EMS. Дитесса, я гибрид Артём. Могу общаться в режиме СЕМС. Имею пять сознаний. Рад тебя видеть. Ты мне представлялась не такой. Привет, братишка. Я тоже гибрид. Только в отличие от тебя, я СЕМС, составляющий человеческий А ты человек, составляющий СМС. Давай не будем нарядьях проявлять эмоции. И мне зачем знать наши внутренние тайны? Потом поговорим. Она прокатилась по пандусу, потекла, принимая очертания человеческой фигуры, приняла облик Вэ, обдав его теплом радости, поприветствовала собело, поблагодарив его за мужество, проявленное в трудной ситуации, поздоровалась с людьми, которые были в основном членами делегации. Для эмоций времени не было. Всё это наставила на потом. Друзья, я могу вас так называть Обратилась она к землянам. «Да, конечно». Загомонили те, совершенно сбитые с толку лавиной событий, которых за последнее время свалилось, как за целый век. Но надо сказать, они подготовили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с расой Сеймос и Мун. Совел, с которым земляне подружились, оказывал им помощь и поддержку во всем. Диэтесса продолжила после минутной паузы. «Друзья, времени на раскачку нет. События приняли лавинообразный характер. Мы победили цвенгов». Намрустово Конгу удалось бежать на планете Солис. Да, друзья, на планете. Привыкайте мыслить такими категориями. Мы позволили им бежать. Это лучшее, что они для нас могли сделать. Своим побегом Свинги признали свою несостоятельность как раз оператора. В воле случая вам, земляне. Представил возможность? Нет, поправилась она. Вы получаете честь стать центром обитаемых миров. Готовы вы использовать такую возможность? Готовы! Единым порывом выкрикнули земляне. Тогда за работу, друзья. Необходимо подготовить к подписанию массу договоров первой с Сэймос. Уважаемый председатель Совета Звездных Миров Диэтесса, мы уже подготовились к договору Сэймос и Рассы Мун, работали совместно с Совелом. Необходим еще один договор со мной, как с председателем Совета Звездных Миров, о том, что вы согласны с размещением Совета здесь, в Солнечной системе, и обязательно пропишите, на каких условиях вы согласны. Вэй, включайся в работу, помоги составить договор качественно, Не стесняйся в требованиях. Мы их все удовлетворим. А сейчас небольшое совещание с руководством планеты Земля. Она закончила свою речь. Ошарашенные люди проводили её аплодисментами. Земля нам понравилась роль детей, которых осыпают подарками. На совещании Дитес определила районы, где разместился совет. Выбор пал на Антарктиду, поистине незаселена, никому мешать не будет. Работа совета. По близости с советом решили построить космодром. Не тыду десятилетия, воскликнул Артём. Какие десятилетия, председатель планеты Земля Артём. У нас на всё про всё один месяц. Сюда уже идут корабли с оборудованием Расумун и, и летят послы. Вы уже приступив к зачистке орбиты планеты Земля от мусора, сиземные спутники нужно заменить, да и все земные технологии тоже на более совершенные. Кому поручить эту работу? Посмотрела она на Артёма, тот растерялся, но ответить не успел. Его передел сын, Артём младший. Поручите эту работу мне. Я справлюсь. Дитесса мне манически поинтересовалась. Братишка, ты действительно справишься? Конечно, справлюсь. Ты же знаешь мои возможности. Ты слишком молод, начал Артём старший. Тебе ещё многому нужно научить. У тебя нет опыта. Он ваш сын? перебил его Дитесса. Да, мой сын, смущённо ответил Артём старший. В таком случае, ему нужно доверять больше, учитывая, что он добровольно взваливает на себя такую трудную задачу. Её за то, чтобы поручить ему этот участок работы, её поддержали. И Артём, обрадованный и счастливый, посмотрел на Дитессу, мысленно передав: "Спасибо, сестрёнка". Пока шёл весь этот калейдоскоп событий, Надежда постоянно находилась на связи с Вэем. У него даже возникло знакомое ощущение постоянного присутствия Надежды в своих сознаниях, как когда-то у Дитессы, только на этот раз вживую, в развитии постоянной динамики. Надежда напрочь отключилась от реальности, растворившись в сознаниях Вэя. которые были для неё просто огромными. Общались постоянно, каждую секунду, каждую минуту. Их общение можно было сравнить образно с брачной ночью, когда забывается всё, когда время теряет свою власть, когда полное проникновение друг в друга соединяет и тело, и душу в единое целое. Надежда плыла по волнам этого вернувшегося новожденья. Ей ничего не было нужно. Она забыла обо всём, рядом был Вэй, рядом существо, которое оградит её от всех бед, рядом любимое создание. Любимое друг подумала Надежда. Любимый иначе, любимое по внутреннему содержанию. Разве это не главное, задалась она вопросом. Ответил ей Вэй. Надежда, я не романтик, я очень рациональное существо. Романтика меня сделала ты. Спасибо тебе за это. Благодаря тебе целый раз Ассеймс встал на новую ступень развития. Надежда перебила его речь желанием прямо сейчас попасть в тёплое море. Вэй в это время занимался вопросами очистки орбиты от мусора. силами своих боевых кораблей, используя для этого гравитационные захваты, и делал ещё массу важных и неотложных дел. Надежда سترепинулась, дверь постучались. Она думала Вэй и крикнула бодрым голосом, полным надежды: "Входите". Катился Сеймус. Надежда кинулась к нему с восклицанием: "Вэй, мы летим?" Шар Сеймуса остановился, потёк и сформировал точную копию Надежды. "Это не Вэй, это Яди и Тесса". Надежда как ужаленная отскочила от неё. «Что, не нравлюсь?» — мило улыбнулась Ди Тесса. «Да нет, просто как-то все неожиданно. Вы и говорили, что ты моя дочь?» «Не переживай, не дочь. Я твоя копия в образе Сэймос. Так уж получилось. Скорее, я тебе сестра. Просто он поместил копию твоего сознания в новую особь Сэймос. Я приобрела тело и возможность самореализовываться. Вот так непросто обстоят дела, Надежда. Интересное кино. Ты — это я. А для него ты тоже — это я?» «Нет». Для него и для всей расы Сэймос я новая ступень в развитии цивилизации. Любованных отношений у Сэймоса вообще нет. Они бесстрастны. Вэй – исключение. Его таким восприимчивым к чувствам сделала ты. И он эту особенность хочет привить всей расе. Что же в этом плохого? Физиологии и жизненный уклад не позволяют. Другой путь развития. Вот что, сестрёнка. Разберись сначала, чего ты хочешь. Или их обоих. Артёма для тела, а Вэя для души. Или всё же выбери кого-то одного. С тех пор, как вы расстались, я вижу, ты так и не определилась. Но выбирая, помни, вы не человек, и в нём нет ничего человеческого. Всё, что он почерпнул от тебя простое любопытство. Он и дальше будет любопытствовать и никогда не поймёт восторга заката солнца или запахом леса, ароматом цветов и дуновением ветерка. Очнись, Надежда. Он другой, полная противоположность человеку. Всё так запутано, Дитесса. Всё так сложно. Не пречь за словесной шелухой. Выбери тебя никто не ограничивает. В его интимной жизнь вы вообще не трогает. А Артёма не трогают твои душевные переживания. Ты знаешь всё обо мне лучше, чем я сама. Конечно, ведь я это ты. Дверь открылась, на пороге покачался Шарсэемс. Беседуете? Я вам не помешал? Вы, ну что ты? Для нас ты самый дорогой человек, произнесла Дитесса. Заходи, будем решать жизненные уравнения. Такие уравнения содержат столько неизвестных и переменных величин, что никакой логики и уж тем более решения не имеют. Всё основано на цепи случайностей и зависит от различных чувств, которые порой не поддаются контролю. Но коль скоро мы взяли из это уравнение, то нам не хватает здесь Артёма. Он-то зачем нужен? зазапротевляла Надежда. Как зачем? Артём твой муж, мы семья. Семья, перебил Дита с увы, какое тёплое ласковое слово. Усымас нет семей. Нет детей в вашем человеческом понимании. Даже такого понятия нет. А у меня есть дети. Не просто дети. Они обычные дети. Единственные во Вселенной. И все это стало возможно благодаря тебе, Надежда». «Нет, Вэй, ты преувеличиваешь. Нам. Благодаря нашим чувствам». Его перебил входящий Артем-младший. Войдя и видя, что застал всех врасплох, извинительно проговорил. «Может, я не вовремя?» «Заходи. В самый раз». «Вы хотели тебя позвать. Ты вовремя, братишка». «Надежда. Сыны с ней обнимаются. И вообще избегают всяких физических контактов. Мы это делаем мысленно, но для сына я сделаю исключение». Вэй потек, принимая человеческую фигуру, и пошел к Артему. «Вэй, аккуратней. Не помни братишку». Артем озадачился, блеснул поверхностью и затвердил ее, как мог. Внутренне слегка съежившись, Вэй подошел, раскинул свои каменные руки и обнял. Сознания Вэя и Артема на мгновение соединились, стал единым целым. Кроме тепла и доброты, Артём ничего не почувствовал. Ну, братишка, давай же я тебя обниму. Произошло то же самое единение, и мгновенный обмен информацией. А мне-то можно вас обнять. Заволновалась Надежда, переживая этот торжественный момент уединения. Конечно, иди к нам. Но они вновь обнялись вчетвером, но Надежда, кроме тёплого твёрдого камня под руками, ничего не почувствовала. Небольшие кластеры, созданные ВЭМ, не давали возможности почувствовать СЭМС. А ВЭМ Диэтесса и Артём образовали единое 14-уровневое сознание с невероятными возможностями и уже знали, как сложится ближайшее будущее землян и населяющих вселенную рас. Вместе они сила. Вместе они непобедимы. Вместе они преодолеют всё. Семья – это то, ради чего стоит жить. А Надежда наконец поняла. Нет, я не Сеймос. Друг остро затасковала по Артёму-старшему. «Артём мой муж. Я его люблю. Это точно. А вы, друг? Я его тоже люблю». но скорее как сказочного героя, такого близкого, но в то же время незримо далёкого. Она решила сложное уравнение своей непростой судьбы и наконец была счастлива, обретя душевный покой.